Д'Артаньян уходит. В конце 1671 года король назначил Д'Артаньяна губернатором недавно завоеванного города Лиля. Но чиновничья служба была не по душе удалому мушкетеру. Он частенько повторял «Грош цена воину, умершему в своей постели». Он был воин. В 1672 году Людовик начал войну против объединенных провинций Голландии. Гасконец попросился на войну. Скрепя сердце, король отпустил в армию храбрейшего и умнейшего исполнителя секретных поручений. Долго воевать Д'Артаньяну не пришлось. Уже в следующем году, жарким июньским днем, он погиб на поле боя. Погиб, как полагается, храбрецу-гасконцу во время отчаянной атаки. Это была кавалерийская атака на вражеское укрепление. Пуля, посланная из мушкета, пробила голову старому мушкетеру. Фонтенблов разгорбала. Королю принесли срочную депешу. Во время осады Маастрихта на реке Маас убит Шарль де Бац де Кастельмор, дартаньян. Король был мастер фразы, и придворные ждали мо от своего повелителя. Людовик сказал, Ну что ж, теперь они соединились. Дартаньян и слава покоятся в обнимку в одном гробу.